Глава пятая Вернувшись к гробнице, Перикл обнаружил, что киман и все остальные уже ушли. Воспринимать ли это как критику или, наоборот, как знак доверия, мол, делай, что должен, и спускайся к кораблям, он не знал. Могила была совершенно пуста, и о том, что здесь кто-то побывал, напоминали лишь разбитая каменная плита да вытоптанная трава. К сожалению, это также означало, что рассчитывать на чью-то помощь уже не приходилось. Некоторое время он стоял над пустой могилой, размышляя. Нельзя было винить Кимона за то, что он ушел. Его людям грозила опасность. Выбора не оставалось. Бросив Атикаса на погибель, он будет жить с этим до конца своих дней. А раз так, то нужно, по крайней мере, попытаться, чтобы сказать потом, что спасти старого гоплита было невозможно. Перикл вздрогнул, почувствовав на себе чей-то взгляд, и оглянулся. За ним никто не наблюдал, хотя пустая могила будто смотрела на него, обвиняя. Он вернулся к выступу. Когда Перикл склонился над обрывом, атика лежал в несколько иной позе, прижав сломанную ногу к другой. Увидев товарища, он помахал рукой. «Давай веревку! Я обвяжусь, и парни меня поднимут!» «Они ушли! Все!» крикнул в ответ Перикл. «Здесь только я один!» Лицо Атикаса заметно омрачилось. Сначала это падение, которое могло закончиться еще хуже, если бы он угодил на другой выступ, десятком шагов ниже, или скатился и упал в море, теперь вот это. Похоже, бедняга израсходовал весь запас удачи. Судя по выражению лица, Атикас и сам это понял, и вспыхнувшая была надежда сменилась горьким разочарованием перекол боялся, что если спуститься вниз, то уже не сможет выбраться обратно. Утес был мало того, что отвесный, так еще и изрыт птичьими гнездами. Мальчишка перекол лазал по деревьям, но здесь все было иначе. От одной лишь мысли о падении на лбу у него выступил свежий пот и помутнело в глазах. Он медленно опустился, лег на живот и, вцепившись обеими руками в траву, высунулся вперед настолько далеко, насколько хватило смелости — Над головой с пронзительными криками носились чайки. Перикол уже набрал в грудь воздуха, собираясь спросить Атикоса, нет ли у него сообщения для кого-то в Афинах, но тут на глаза попалась расщелина в скале, довольно длинная трещина, которая могла бы послужить опорой для спуска, если бы ему вздумалось совершить такую глупость. Стараясь ни о чем не думать, Перикол перекинул ногу через край. Сердце бешено стучало, голова закружилась». Он прижался к холодному камню. Безумие. Руки дрожали, но хватка не ослабевала, и он подвигался дальше и дальше, стараясь не смотреть вниз, чтобы не увидеть ноги. В какой-то момент одна сандалия угодила в узкую трещину, и он обратился к Афине с отчаянной мольбой о спасении. Мало-помалу Перикл продвигался вниз по почти отвесному склону. атика смолчал на фигура лежащего на земле гоплита то и дело появлялась в поле зрения, когда Перикл искал взглядом опору. Мышцы предплечий начали уставать, и ноги от напряжения дрожали так, словно началась лихорадка. «Я молод», — убеждал он себя. «Молод и силен. Я не упаду», — снова и снова шептал он. Перикл едва не выказал себя лжецом, когда одна нога соскользнула, и ему, как крабу, пришлось, распластавшись на каменном склоне, искать потерянную опору. Он содрал ноготь на пальце левой руки, но, как ни странно, не почувствовал боли, хотя кровь истекала каплями на утес, прочерчивая длинную красную полосу. Кончики пальцев онемели. Добравшись до выступа, на котором лежал Атикас, Перикл устало повалился спиной к скале. Внизу огромной каплей расстилалось суровое море. Атикос посмотрел на него с удивлением и как будто с недоверием. «У тебя нет веревки?» — спросил он. Перикол покачал головой, он еще не отдышался. Страх и усталость еще сидели в нем, но силы быстро восстанавливались. «Только... я...» «Надо было уходить с остальными», — сказал Атикос. «Без ног мне отсюда не выбраться. А теперь и ты тоже здесь застрял. Можешь спрыгнуть в море. Так хотя бы быстрее, чем умереть от жажды». Перекл посмотрел на склон, по которому только что спустился. Ничего подобного он прежде не делал, но теперь у него за спиной уже был этот опыт. Он поморщился, посмотрев на палец с содранным ногтем. Карабкаться по отвесному склону было тяжело и больно но он прошел это испытание, и в каком-то смысле ему это даже понравилось. Получится ли забраться наверх? — Внизу только море. Думаешь, выжил бы, если бы сорвался? Атикас устало закряхтел. — Одна нога сломана, в другой — наживая рана. — Нет. Он помолчал. — Та дрянь, надо думать, сбежала. Перикол пожал плечами. — Я ее не видел. Он почувствовал, что гоплит смотрит на него. «Не видел», — повторил Перикл. «Я только подумал, что если бы ты просто держал ее крепче, я бы не валялся здесь со сломанной ногой и не собирался скатиться, когда станет невмоготу. Вот и все». Перикл задумался и покачал головой. «Если бы ты не ударил ее, у тебя была бы одна здоровая нога, так что сам беду накликал». Говоря это, он посмотрел на уходящий вверх склон. Мысль появилась раньше, но то, что казалось возможным наверху, снизу выглядело намного сложнее. Также он знал, что прежде чем что-либо предпринимать, нужно хорошо отдохнуть. «Наверное, невозможное так и останется невозможным, но ведь ему девятнадцать. В девятнадцать ничего невозможного нет». «Это мой отец записал тебя в команду Кимона?» — внезапно спросил Перикл чтобы присматривать за мной». Атикас ощупывал сломанную ногу и морщился от мучительной, почти невыносимой боли. При этом он ни разу не вскрикнул, что служило верным подтверждением того, какой он на самом деле старый сучий сын. «Чтобы защитить тебя!» — поправил Атикас и пожал плечами, увидев удивление на лице Перикла. «Скрывать уже ни к чему. Я все равно никуда не пойду». «Я понесу тебя на спине». Атикос посмотрел на уходящий вверх скалистый склон и побледнел еще сильнее. «Нет», — сказал он, помолчав, — «сегодня меня ударили ножом, у меня переломаны кости, а своей шкуры я на этом проклятом утесе оставил столько, что и смотреть не хочется. Все, хватит. Я сказал твоему отцу, что буду тебя охранять. Ну вот, ты ползи назад, если сможешь». «Оставь меня и передай отцу, что свой долг я выполнил!» Перикул усмехнулся. Старый хрыч — любитель драмы. Киман будет ждать их возвращения. Если только островитяне не одолеют греческих гоплитов, то рано или поздно он пришлет кого-нибудь узнать, что случилось с его людьми. Он прикусил губу. Конечно, если Кимон убит, то их могут хватиться только через несколько дней. Ну и, наконец, может оказаться так, что за ними вообще никто не придет». «Этого не будет», — твердо ответил Перикл. «Снимай одежду». «Ну уж нет, не выйдет. Пока есть силы, я тебе не дамся». Периклу было не до шуток. «Нужно уменьшить вес. Обхватишь меня за шею и через подмышку. Думай, если сможешь удержаться, я тебя вытащу, а потом вернусь за остальным». Атикас выругался, на удивление энергично, — но противиться не стал, поскольку стоящий над ним парень был настроен решительно и в случае отказа мог чего доброго применить силу. Ворча и сопя, Атикас расстегнул кожаный нагрудник, и Перикл помог ему стянуть через голову тунику. Без одежды и доспехов старый гоплит выглядел как будто усохшим, сломанная с потеками крови нога распухала. Стараясь не смотреть на нее, Перикл взял Атикаса за руки, поднял и взвалил на спину». «Сделаю», — сказал он, обращаясь и к себе, и к зарычавшему от боли раненому. Одну ногу Атикасу удалось поджать, но сломанная болталась свободно. Волосатая рука под подбородком терлась о горла. В общем, получилось нескладно и неудобно, но карабкаться он все же мог. Едва он поднял руки, как Атикас забормотал у него над ухом. «Афина и Аполлон, мои покровители!» «Уберегите нас в этом испытании! Простите этому мальчику его молодость и высокомерие! Не оставьте нас и сохраните, коль есть на то воля ваша!» Перикол кивнул, ухватился обеими руками за выступ, опёрся и, крякнув, выпрямился, подняв Атикоса. До вершины было ещё далеко, но он улыбнулся и подтянулся. «Вперёд и вверх! Прижмись, держись крепче!» Прошипел Перикл, ощутив дрожь в мышцах. атика сдвинулся, перенося вес, и напряжение ослабло. Время от времени, когда сломанная нога начинала раскачиваться, он жалобно постановал, и тогда Перикл останавливался и хватал ртом воздух, чувствуя, как выступает на коже пот. Палец с сорванным ногтем снова напомнил о себе пульсации боли в такт бешено стучащему сердцу. Позади осталось полпути — И Перикл ногой надежную точку опоры, когда мышцы задрожали, словно у атакованной мухами лошади. Нет, сил хватит. Он не был уверен в себе, пока не сделал первый шаг с лежащим на спине атикасом Он доберется до вершины, вытащит их обоих. Теперь он уже не решался смотреть ни вниз, ни по сторонам. Только на следующий выступ. Только туда, где можно найти опору. Он спешил потому что чувствовал, как силы тают с каждым мгновением. Скоро они иссякнут совсем, и тогда они оба упадут на камни или в море. Атикос помалкивал, понимая, что нельзя отвлекать того, кто держит в руках его жизнь. И только видя, как Перикл шарит растопыренными пальцами по камню, пытаясь найти трещину или выступ, он, пользуясь преимуществом лучшего обзора, давал подсказку. «Левую руку сдвинь чуть выше», или «Подтяни ногу на ширину пальца!» Он тоже вспотел, и его влажная голая рука скользила по шее Перикла с нелепой для обоих интимностью. В поле зрения мелькнула бахрома травы над краем. Перикл сосредоточился на одной единственной цели, не позволяя себе отвлекаться, отогнав все мысли, не слыша даже криков чаек. Но жгучий пот попал в глаза, он тряхнул головой, и все, что мешало концентрации, вернулось. Перикал понял, что допустил ошибку. Он знал, что может упасть. Руки задрожали от напряжения. Он не представлял, как перевалить через край. Атикас висел на спине свинцовым грузом. «Слушай, я не могу... Не могу перетащить нас обоих!» «И что?» — прохрипел ему в ухо Атикас. «Что я могу сделать?» «Тебе нужно... Только быстро...» «Протянуть руку и ухватиться за край, пока я не упал! Повись не на руках, а потом я тебя вытащу!» «Ладно, ты только держись, я постараюсь!» Атикас услышал отчаяние в его голосе. Если бы Перикл сорвался, погибли бы они оба. Он не стал спорить, но как душитель обхватил его одной рукой, надавив на горло так, что у Перикла поплыли круги перед глазами. Вторую руку Атикас выбросил вверх, схватился за край утеса. Ощутив внезапную легкость, Перикл шумно выдохнул. Между тем Атикас беспомощно повис на руках, одной ногой пытаясь найти опору. Сломанная нога бесполезно болталась, и боль была невыносимой, но старый гоплит не издал ни звука и в мрачном молчании наблюдал, как Перикл перебирается через край. Пыхтя и отдуваясь, Перикл развернулся и взял Атикаса сначала за одну, потом за другую руку. Какое-то время они возились, кряхтя и сопя, хватаясь друг за друга, пока не упали, совершенно обессиленные на траву. Чайки носились над ними, возмущенные бесцеремонным вторжением людей на их пристанище с гнездами. силу у Перикла хватало только на то, чтобы дышать и смотреть на них. — Не думал, что будет так трудно, — наконец вымолвил он. атика сел. При всех травмах, ранах и изнеможении свалиться без сил, как Перикл, он себе не позволил. Его бил озноб. — Не думаю, что ты сможешь вернуться за моими доспехами и оружием, — сказал он. Перикл покачал головой и рассмеялся. — Думаю, что смогу. — Тебе еще придется нести меня вниз, к кораблям, — напомнил атикас после очередной паузы. Перикл покачал головой. Болело все тело. Каждая мышца, каждый сустав. Он представил, как понесет эту голую обезьяну по холмам, через болото и едва не застонал. «Надо идти», — продолжил Атикос. «Не хочу отдаваться на милость здешним женщинам, если Кимон решит, что мы не придем. Как думаешь, долго он будет ждать?» Перикол нервно сглотнул. Думать об этом не хотелось. Он перекатился на четвереньки и поднялся. Атикос кое-как встал на одну ногу, шипя себе под нос. «Плохо?» — спросил Перикл, когда гоплит обхватил его за шею. «У меня сломана берцовая кость, так что да, можно и так сказать», — ответил Атикос. «Нужны две дощечки и пара кожаных ремешков, тогда бы я привязал одну ногу к другой. Если ты не прячешь их на себе, то давай шевелись». Перикол раздраженно стиснул зубы, вспомнив, как сильно не взлюбил этого несносного старика. «Идем!» Атикас промолчал, и Перикол, согнувшись и приняв на спину нежеланную ношу, сделал первый шаг. Через какое-то время Перикол неожиданно рассмеялся. «Что еще такое?» — недовольно пробурчал Атикас. Сломанная нога болталась, и боль вымывала силы, а от слабости кружилась голова. «Подумал, что я похож сегодня на Энея. После падения Трои он отнес отца в безопасное место». «Понятно. И что, этот Эней тоже донимал отца пустой болтовней?» «Нет», — сердито огрызнулся Перикл и надолго замолчал.